Лувр. ПУСТЫЕ УЛИЦЫ Сын покойный, ехавший на свою свадьбу, весело поглядывал по сторонам и наслаждался быстрой рысью своего коня. Ветер уже доносил ароматы двора, кушаний раздушенных людей, женщин, которых не надо просить, а наоборот они нас просят. Генрих решил, что добьется у них успеха ибо он действовал отважнее других и был уверен, что его душевные и физические качества произведут должное впечатление на прекрасный пол. Марго тоже останется им довольна. Когда он думал о ней, ему приходили в голову самые остроумные шутки. Друзьям нельзя, конечно, в этом сознаться, но прошлое его невесты, о которой ходила дурная слава, Ничуть его не отталкивало, наоборот, оно сулило ему немало. В таком состоянии духа молодой путешественник находил, что большинство любопытных деревенских девушек вполне заслуживают внимания, частенько слезал ради них с коня и целовал их. И уже убежав от него, они долго дивились тому, как хорошо умеет целоваться принц Гугинот. В значительно разросшемся отряде задние ряды всадников говорили другое, чем передние, ибо последние из примкнувших к нему еще кипели гневом на убийство их королевы. Они-то ехали вовсе не на праздник, а на торжество своей мести. Каждому придворному были они готовы бросить вызов. Иногда их настроение передавалось и передним рядам. Овладевала даже Генрихом и его друзьями. Тогда Мурней начинал вещать о чрезвычайных опасностях, ожидающих их при дворе. Дюбарта, как обычно, сокрушался о греховности человеческой природы, а Агриппа Дубенье дивился премудрости Божьей ради нашего же блага, посылающей нам врагов. И тогда Генрих возражал ему с перекошенным ртом, и его сметенный взгляд был полон ужаса и гнева. «Посылать нам старую отравительницу я его не просил. Этого долго за ним не было. Да, по временам, когда его душа как бы впитывала в себя всю ненависть товарищей, он вдруг спрашивал себя, «Да что я, с ума сошел?» Мне жениться на дочери убийцы, когда гроб моей матери, может быть, еще не предан земле, кто окажется следующей жертвой? А я подгоняю коня и спешу не только отречься от своей чести, но и отдать жизнь? Яд, это должно быть ужасно, думал Генрих, и ощущал уже заранее какой-то неведомый холод и отцепинение. Ужас и ненависть придавали его слуху особую чуткость к голосам из задних рядов, возмущавшимся миролюбием их поездки. Ведь мир все равно нарушен. Нет, надо собрать войско, вернуть адмирала. Пусть Париж и так уже трепетавший перед ними теперь увидит в них не только любезных гостей. Поэтому отряд делал частые остановки, чтобы посвящаться, медлил, Поэтому бесплодно проходили недели. Но когда все, даже Агриппа, начинали колебаться, король Наварский вдруг отдавал приказ на коней вперед и, сидя в седле, распевал, как ребенок, который едет через темный лес. Так достиг он места, откуда уже было поздно возвращаться ибо здесь его ждали первые придворные из числа тех, кому надлежало торжественно встретить жениха принцессы Валуа. Среди них был и его дядя, кардинал де Бурбон. 1523-1590 родной брат Антуана Бурбонского был убит герцогом Гизом. Примечание редакции. С этой минуты весь отряд непокорных гугенотов оказался как бы пленником кардинала, ехавшего в своем красном плаще рядом с их королем. На другой день, 9 июля, они достигли предместья Сен-Жак, и тут они возликовали. Правда, это была горькая радость. Во главе дворян-протестантов, ожидавших своего Генриха, ехал сам несравненный Колиньи, герой их благочестивых войн. После кончины королевы Жанны от сражений за веру только и осталось им, что этот старик. Благодаря этим двум людям, Жанне и господину адмиралу, они уже не были преследуемыми еретиками. Они явились сюда, как некая сила, и сейчас войдут в город. Спутников Генриха охватило бурное воодушевление. Они замахали шляпами, на смуглых лицах задрожали бородки, и они единодушно приветствовали своих славных любимцев. Генрих и Колиньи обнялись. Гугеноты кричали «Да здравствует, господин адмирал!», они бушевали «Да здравствует наш Генрих!». Это была сельская латынь, которой здесь никто не понимал. Однако странным было то, что, несмотря на шумный въезд отряда, улицы продолжали оставаться безлюдными. Генрих раньше, чем его всадники, заметил, что товары в окнах лавок убраны, ставни заперты. В его сердце еще таилась надежда, что у городских ворот его встретят старейшины с обнаженной головой, если не все, то хотя бы несколько. Но из ратуши нет никого». Да и вообще не видно горожан. Только кошка перебежала улицу под самыми копытами лошадей. Отрядом овладело чувство тревоги, люди притихли. Улицы были узкие, дома по большей части тесные и убогие, со островерхими крышами, деревянные балки поддерживали камень, нередко встречались наружные лестницы. Деревянные части домов были ярко раскрашены, у каждого дома был свой святой, и, казалось, только он один и смотрел с перекладины ворот вслед гугенотам. Те несколько раз слышали брошенные им вслед разбойники, и можно было подумать, что это крикнул святой. Иные церкви и дворцы были в новом духе и бросались в глаза своей пышностью и красотой. Уже не камни а дивная поэзия и волшебство, точно перенесенные сюда из иных миров. У некоторых всадников при виде этого словно ширилась грудь от счастья, и в сердце своем они приветствовали языческих богов на крышах и порталах, даже фигуры мучеников на храмах, ибо эти святые имели сходство с нагими-гречанками. Однако для большинства суровых борцов за веру Смысл увиденного ими оставался закрытым, и было у них только одно желание — опрокинуть идолов, рассеять наваждение, потому что идолы самонадеянно жаждали затмить самого Господа Бога. Молодой король Наварский, ехавший между кардиналом и адмиралом, внимательно разглядывал Париж. Это был незнакомый город Никогда еще Генрих его как следует не видел, ребенком его держали, как в плену, в монастырской школе, а сейчас он слышит враждебные возгласы, он замечает, как люди пытаются выглянуть в глазок в наглухо закрытых ставнях. Все, что ему довелось увидеть во время своей первой поездки через город, были любопытные служанки и уличные девки, да и те прятались в глубокой тени две высовывались они из-за там блеснут светлые глаза, тут вспыхнут рыжие волосы, смутным пятном выступит из сумрака белая кожа. Казалось, они-то и воплощают в себе тайну этого враждебного города, и Генрих повертывался в седле и тянулся к ним, как и они к нему. Ты, белая и румяная, покажись, покажись! Ты, плоть и кровь, горячее, чем языческие богини, твои краски нежны и смелы. Такие расцветают только здесь. Всадники нежданно сворачивают за угол, и там стоит одна, вполне осязаемая, в солнечном свете. Она застигнута врасплох, она хочет бежать, но встречается взглядом с королем разбойников — и остается, оцепенев, привстав на цыпочки, словно готовая упорхнуть. Она стройна и гибка, точно поднявшийся из земли стебелек риса, кончики ее длинных-длинных пальцев слегка отогнуты назад, лебединая шея упруга. Кажется, в ее пленительном смятении и женский стук и жажда, чтобы ее сейчас же обняли. Когда Генрих поймал ее взгляд, В нем была веселая насмешка, а когда он, наконец, был вынужден отвести свой взор, ее глаза уже отдавались, затуманенные и ничего не видящие. Да и он опомнился не сразу. «Она моя», — сказал он себе, — «другие тоже. Париж, ты мой». Было ему тогда восемнадцать лет, и лишь в сорок, когда борода его уже сидела, И он стал мудрым и великим, он завоевал Париж.